Глава 9. Негодяи и короли. Стальной разряд, последний удар. Мы, животные, берём всё под контроль. Услышьте нас ясно и чётко. Негодяи и короли, мы за вами пришли. Перевод Кертиллс из Кемерово. Мой отец родился в 2036 году. Дед в 1991. Он вырос в совсем другие времена и совсем в другом мире. Я никогда не видел старика, но любил в детстве разглядывать его старые снимки, записанные в персональном хранилище отца. Он был заядлым любителем фотографии, судя по всему. В кадр попадало всё: окружающие пейзажи, детали жизни, интерьеры, архитектура, люди. За всю жизнь снимков дедуля накопил немало. Хоть большая их часть была сделана после 2010. -го. Однако на самых ранних этих фотографиях был запечатлён тот дом, в котором вырос Григорий Андреевич. Огромная усадьба, построенная где-то в маленькой лесной деревушке. Как там раньше говорили: "Мой дом моя крепость". Именно этим принципом я руководствовался, когда выбирал место для своего нового жилища. Блага Деньги теперь вообще не играли для меня никакой роли. Производство в Пекине расширили, и объём поставок наших инновационных силовых щитов корпорации Мсоюза увеличился пятикратно. Прибыли, соответственно, тоже. Деньги потекли быстро до да так, что Чен Кли, Ира и Лей решили в рекордные сроки построить рядом точно такой же цех, чтобы ускорить темпы работ. Я, как главный инвестор, против совсем не был. Ту прогрессивную технологию, как уже упоминал, вскопировать ещё не успели. Так что надо было ковать железо, пока оно оставалось горячим. К счастью, все возможности для этого присутствовали. Особенно радовало покровительство военной корпорации Баогу нашей маленькой компании. Пока я сидел в тюрьме на территории бывшего Пакистана вспыхнул вооружённый конфликт. Сильная индуистская диаспора попыталась взять под контроль главные городские предприятия. Вспыхнул бунт, убили несколько десятков человек. Союз, не особо проталкивающий свои порядки на территории этой страны, обратил внимание на перспективный плацдарм и объявил тендер. Как раз за несколько недель до того, как небольшая контора Чанга открыла озолотившую настехнологию. Я в это время как раз добирался до Пекина. Компаниям предлагалось путём наименьших потерь урегулировать конфликт, вспыхнувший в непосредственной близости от границ и угрожающий безопасности союза. Платили за эту работу совершенно немыслимые деньги, но никто не хотел ввязываться в бессмысленное противостояние и терять людей на сложной территории, до тех пор, пока мы не предложили Баагус свою разработку. Надо ли говорить, сколько на сохранённых с помощью наших счетов жизнях сэкономила корпорация. Даже не сэкономила, заработала те самые баснословные деньги и ещё чуть сверху. Её статус резко возрос, и Сламобат фактически превратился в подконтрольную территорию, на содержание которой в тишине и спокойствии с Союзом выделялись дополнительные средства. Спрос на нашу продукцию возрос, но при этом теперь мы были прикрыты нашими корпоративными товарищами. которые, ох, как не хотели терять эксклюзивного поставщика. Потеряли, конечно, со временем, но остались любимыми друзьями, с лучшими условиями, помощью которых можно в случае чего воспользоваться. Но, кажется, я отвлёкся. Приехав в Москву, в самую первую очередь у меня встал вопрос: где теперь жить? Разумеется, я не рассматривал варианты с апартаментами в многоквартирном доме. Там не было необходимого мне уровня приватности. А учитывая, что я собирался сделать, такой фактор играл очень важную роль в предстоящем деле. Так что только собственный дом и желательно с забором повыше. В пределах столицы было несколько мест, где имелась возможность приобрести собственное жильё. Два загородных массива, разделённых на площадки разной величины и застроенные частными особняками. И супердорогие участки в нескольких местах недалеко от центра города. Тратить совершенно немыслимые деньги на то, чтобы оказаться на виду у всех жителей города, я точно не собирался. Загородные поселения меня не устраивали по той же причине наличие соседей. Всё же поселиться в отеле пришлось в самом начале марта, когда я только перебрался в столицу, чтобы правильно реализовать придуманный план. Для начала требовалось создать себе определённый имидж. Этим я и Ким Йи занялся наня фильтра и велел ему найти для меня хороший дом или хотя бы участок за чертой Гигаполиса. Учитывая все требования, какие я выдвинул к своему предполагаемому жилищу, задача стояла не из простых. Тем приятнее было узнать, что люди, к которым я обратился, отлично справились со своей задачей. Усадьба называлась Чистый пруд. Она находилась севернее центра Гигаполиса. За рекультивированным руслом Волги. Там, за самым последним транспортным кольцом, обычно никто не селился. Причин было несколько, но не в последнюю очередь людей волновала бешеная цена на землю, отсутствие развитой инфраструктуры в непосредственной близости от участков и сплошная природа вокруг. Для людей с не самыми бездонными карманами делать в таком месте было попросту нечего. Для меня же это был просто идеальный вариант. Современная инженерия уже давно сделала всё, что только можно для улучшения качества жизни человека. Персональные медицинские капсулы, портативные источники питания, способные давать энергию целому посёлку на протяжении сотни другой лет. Коптеры, которые в экстренной ситуации прилетят и приземлятся почти в любой точке мира. Спутниковый выход в сеть на поверхности всей планеты. Органические принтеры с продвинутыми виртуальными поварами, Технология хранения продуктов в виде упорядоченных замороженных молекул, домашние комплексы переработки отходов. Это только то, что первым пришло в голову. Всего ранее перечисленного хватит, чтобы в оснащённом такими штуками жилище хоть в самой глуши прожить целый век. Было бы желание и деньги. Никаких проблем с последними не предвиделось, так что я развернулся на полную катушку. Участок мне урвали довольно просторный, почти 10 гектар леса и несколько небольших полян и десяток прудов. Собственно, именно поэтому усадьба так и называлась. До Гегополиса отсюда было рукой подать. 5 минут по просёлочной дороге, ещё 20 по платному скоростному шоссе и вот он, центр столицы. Когда риелтор нашёл для меня этот вариант, на территории усадьбы не было почти никаких построек, за исключением небольшого гостевого домика и бани. Я велел снести их, и ещё до того, как получил разрешение на строительство, загнал туда бригаду опытных рабочих со всей техникой и необходимыми материалами. За те 3 недели, пока готовились документы, строители возвели трёхэтажный коттедж, дом для гостей, сауну и ещё несколько хозяйственных построек. Они вычистили пруд, отсыпали его берега привезённым песком, установили модульный забор, подключили его к портативной электросети. И закатали все дороги на территории усадьбы в асфальт. Потом пришёл черёд декораторов и ландшафтных дизайнеров. Этим я вообще выдал карт-бланш, просто обозначив суммы, в которые планировал обставить будущее жилище и привести участок в порядок. Ещё 2 недели непрекращающейся даже ночью работы, и я получил поместье своей мечты. Последним штрихом была система безопасности. Но ей я занялся самостоятельно, и чуть позже. Наверное, надо упомянуть, каким в итоге получилось моё жилище. Что ж, не буду скрывать, я результатом остался доволен. Огромный дом с большим количеством свободного места. Декор деревом подстройки начала прошлого века, но при этом функционал самых последних инженерных разработок, о которых уже упоминалось ранее. Первый этаж был для посетителей, Вместительный холл с несколькими диванами, столиками, коврами и охотничьими щитами и огромной лестницей, ведущей на второй этаж. По левую руку от входа располагалась столовая с массивным столом на 20 с лишним персон. Чуть дальше небольшая кухня, в которую я тут же нанял личного повара, попросту переманив его из одного столичного ресторана. Вправо располагалась гостиная, которую я обустроил в китайском стиле, подглядев интерьер в доме Субао. Мне нравилась лаконичность, с которой было обставлено его жилище, так что при постройке собственного дома я старался придерживаться этого же принципа. Ничего лишнего, по крайней мере, в некоторых комнатах. За холлом, если идти прямо, часть дома была отведена под спортзал с собственной капсулой медицинской диагностики и помощи, тренажёрная секция и вирт-капсула для различных симуляций. После тюрьмы я в эти штуки не залезал. Но не исключал возможность, что подобные обстоятельства могут возникнуть, и мне придётся отправляться в виртуал. Возле самой дальней от входа стены располагался просторный бассейн, который мне, как человеку, выросшему на морском побережье, был попросту необходим. За ним, к слову, первый этаж не заканчивался. Строители, получив от меня самый подробный проект из всех возможных, возвели у задней части особняка мансардное помещение, Это был полностью стеклянный зимний сад. Думаю, нет никакого смысла уточнять, что стёкла его стен были бронированными и имели возможность включать тонировку по желанию. Второй этаж отличался более простым по наполнению: три спальни, две ванные комнаты, библиотека и огромный балкон. На третий, расположенный под самой крышей, этаж можно было попасть только из библиотеки. Здесь вообще не было разграничения по помещениям. Одно огромное просто занимало всю площадь чердака. Да, по сути, третий этаж был просто хорошо отделанным чердаком. Здесь не было тайных кабинетов или сейфов с драгоценностями. Это большая комната предназначалась для отдыха и посещений близкими друзьями, которых по большому счёту у меня и не было. Тут тоже всё было отделано деревом, а через огромные окна, расположенные под углом, солнечные лучи просто заливали помещение светом. Я установил здесь старый бильярдный стол на один и в сети, небольшой бар, несколько кресел, пару журнальных столиков и рабочий стол. И, разумеется, здесь тоже был большой балкон, правда, в отличие от второго этажа, незастеклённый. Наверняка у кого-нибудь мог возникнуть резонный вопрос: "Какого чёрта мне понадобился такой огромный дом? Зачем, если я собрался жить там один?" Зачем было тратить огромные деньги на этот пшик, который через полгода мне, вероятно, будет уже и не нужен? Ответ на самом деле весьма прост. Статусность. Я не оставил мысли о мести. О, нет. Но просто убить Петю и его папашу было нельзя по нескольким причинам. Во-первых, потому что даже с моими доходами, умениями и целеустремлённостью на храпамы-то сделать наверняка не получилось бы. И если Петя регулярно бывал в городе, решал какие-то семейные и деловые вопросы, хотя окружённый десятком охранников, то его отец вообще не показывал носа из своей крепости. К Дунов старший имел хорошо укреплённый особняк, оснащённый по последнему слову техники. Пробраться туда при всём желании у меня бы не получилось. Так что я придумал, скажем так, долгосрочный план. Благодаря которому рано или поздно мы с Сергеем Валерьевичем окажемся наедине. Вторая причина вытекала из первой. Гадунов ни за что не встретится и не доверится человеку, о котором ничего не знает, о котором ничего не слышал и который появился из ниоткуда. Поэтому я и начал с самого простого дорогого жилища. Приехав в столицу и заявив о себе такой дорогой покупкой, я прекрасно понимал Все кому надо обратят внимание на нового в Гигаполисе человека с большими деньгами. Все кому надо проверят этого человека. Интерес, пустой или деловой, всегда имеет место быть. И я нисколько не сомневался, что рано или поздно кто-нибудь его ко мне проявит. Ну а похищение и спасение Алисы позволили мне подобраться к Годуновым с той стороны, откуда они явно не ждали, да ещё и сделать их своими должниками. Если, конечно, Петя не докопается до правды, в чём лично я сильно сомневался. Теперь предстояло приступить к третьей части плана налаживанию контактов. Моя новая личность, которую, думаю, проверили уже не один раз, явно не тянула на крупного инвестора или серьёзного инженера. Всё скорее говорило о том, что после скучной жизни Марку Линдену сильно не повезло. Он связался с не самой приятной компанией. Мо смог удачно провернуть одно единственное дело и заработал на этом целое состояние. В современном мире такие истории были отнюдь не редкостью, так что подозрительным это ничуть не выглядело. Другой вопрос кто согласится вести дела с малознакомым человеком, и самое главное какими будут эти дела. Решив ничего не придумывать, я принял самое простое решение: начну с контрабанды своих же разработок. Предложу их влиятельным людям о том глядишь, и выйду на серьёзных заказчиков. Репутация, новые контракты, деньги, пару-тройку месяцев такой работы и вскоре нужная мне часть столичного мира будет знать, кто такой Марк Линден. Никаких опасностей не должно было возникнуть. Со стороны Пекина я был прикрыт своими же людьми. Здесь же свою роль должны были сыграть взятки и нужные знакомства Лея. Ну и моё собственное обояние, которое через несколько недель я намеревался подключить к делу по полной программе. Главным в этом деле было не облажаться. Спалось в новом доме хорошо. Неожиданно хорошо, я бы сказал. Первая ночь прошла настолько спокойно, насколько я даже не ожидал. Спокойный сон, никаких звуков большого города. Лишь шум ветров в ближайших соснах, окружавших особняк. Несмотря на то, что домой я приехал лишь около 6 утра, проспать больше 4 часов не получилось, и тем удивительнее было ощущать себя отдохнувшим и спокойным, странное и давно забытое ощущение. Разбудил меня звонок Алисы. Да? Доброе утро. Доброе. Я не слишком рано? Нет, всё в порядке. Я подумала над твоим предложением. Думаю, мы можем прокатиться в Марфино. Я раньше часто там бывала, знаешь, где это? Нет, но сейчас узнаю, во сколько за тобой заехать. 2 часа дня тебе устроит? Вполне. Тогда жду. До встречи. Я отключился и встал с кровати. Что ж, в 2? Значит, в 2. Пройдёшь по пустому дому. Лишь с кухни доносились звуки включённого проектора, я спустился в спортзал. Прыгнув в бассейн, некоторое время посвятил плаванию и лишь после этого отправился в душ. В столовой меня уже ждал завтрак. "Доброе утро, господин Линден", приветствовал меня новоявленный шеф-повар. "Доброе утро, Микель. Давай договоримся сразу, называй меня по имени. Марк, без господинов и прочей мишуры, хорошо?" Конечно, легко согласился тот. Я заранее прошу прощения, но за прошлую неделю мы так и не успели обговорить ваши вкусы. Так что меню на следующий месяц, что назывался я составлял на коленке, но мы всегда можем его изменить, если вам что-то не понравится, имейте в виду. Микель, я порекомендовал тебе не потому, что ты готовил в одном из самых дорогих ресторанов столицы. Неужели? Я пробовал твои блюда и могу сказать, что даже не представляю, как тебе нужно постараться, чтобы их испортить. Благодарю за комплимент. Шеф слегка склонил голову. В таком случае предлагаю начать с того, что попроще. Хорошо отрепетированным жестом он снял крышку с одного из подносов, обнажив уложенное на тарелке великолепие. Омлет Бойз Далли из перепелиных яиц, заправленных лобстером и крабом, трюфелями и спаржей, чуть сбрызнутый шампанским. М-м, не рановато для шампанского, отчекился я, беря в руку вилку и нож. Запах от завтрака исходил просто великолепный, так что я не стал ждать и принялся за дегустацию. Что ж, могу сказать откровенно, до сегодняшнего дня мне не представлялось, что обыкновенный омлет может быть настолько вкусным. Превосходно, Микель, наконец сказал я, расправившись с порцией. Благодарю. Будут ли у вас особые пожелания для обеда и ужина? Никаких, я покачал головой. Все село тебе доверяю. Обедать я наверняка буду не дома, так что можешь не утруждаться. Но чем же мне заниматься, удивился шеф-повар? Я не привык бездельничать. Это похвально, но ты ведь читал свой контракт. Тебе не нужно готовить на десятки людей. Уверяю, справиться со мной одним куда проще, чем с целым клотом мане. Если тебе нечем заняться, можешь экспериментировать. Не зря же мы купили все эти штуки тебе на кухню, но никаких, но, Микель, У тебя одна задача готовить мне еду трижды в день, пока я придумываю что-нибудь ещё или пока не будет организован банкет. Всё остальное время ты волен заниматься тем, чем хочешь. Твой глайдер на парковке, мой начальник охраны всегда выделит сопровождающего, если тебе вдруг потребуется в город. Дом и помещения, что не заперты, в твоём полном распоряжении. Никогда бы не подумал, что мне будут платить такие деньги за ничегонеделание, пробурнил шеф, наливая мне ароматный чёрный кофе. Повторюсь, можешь экспериментировать. Начни писать новую книгу, предложил я. Подумаю над вашим предложением. В таком случае я тебя больше не задерживаю. Кивнув мне на прощание, Микель скрылся за дверью кухни, а я, не торопясь допив кофе, вышел на улицу. На пороге уже ждал Айзек. Этого парня мне посоветовал Лей. К сожалению, когда я начал копать под гдуновых Всплыло много новой информации. Так, например, стало известно, что мой бывший сослуживец Сакс действительно получил должность начальника охраны у Пети и его отца. Так что мысль о том, что мне пригодится Ким, отпала сама собой. Я не хотел давать Пете дополнительный повод нервничать, а человек, служивший с Матвеем и появившийся рядом с Годуновыми через некоторое время после похищения Алисы, вызовет ненужные воспоминания и ассоциации. Мне это было совсем не нужно, так что Снайпер отправился в Пекин руководить безопасностью моего предприятия. Лэй принял его как своего, а взамен отправил меня к своим людям в столице. Ими, разумеется, оказались преступники, точнее, два местных авторитета. Разумеется, они не были теми, кто держит весь город, и в статусе проигрывали Годунову старшему довольно много. Однако контрабандисты оказались весьма полезными. Они позволили мне наладить поставки оборудования из китайской части союза и подобрали в помощь человека. Айзек был практически моим ровесником и долгое время служил в Баогу, той самой корпорации, которая теперь была моим крупнейшим клиентом. В столице он оказался после того, как провалил одно деликатное дело, о котором я его не спрашивал, но всё равно узнал всё подноготное и перебрался работать к Субао. Дело то было для меня совсем не критическим, А вот боевой опыт мужчины имел серьёзное значение. Так что после рекомендаций и короткой беседы я предложил ему должность своего начальника охраны. Айзек, в свою очередь, уже слышавший обо мне, как о маркере, разумеется, согласился. Надо сказать, что на новом посту он развернул не шуточную деятельность. Вся внутренняя система безопасности была завязана на мне и АМО. Однако, что касалось остального, Айзек принял с полной серьёзностью защищённый периметр из тороев, электрозащитой ограждений и кучи видеокамер на территории усадьбы серьёзная проверка охранных предприятий личные беседы с кандидатами тесты проверки после всего этого у меня появилась небольшая но весьма смертоубийственная армия из 12 человек предпочтение айзек отдал небольшой но стремительно набирающей обороты корпорации Атлас её владельцы проводили весьма строгий отбор в свои ряды как оборонокс в своё время и попасть туда мог только человек с безупречной репутацией кроме того в атласе использовали какие-то биотехники позволяющие создать нужный уровень подчинения для своих клиентов впрочем всё это гуляло на уровне обычных сплетений однако меня нанты на 2 года вперёд люди очень даже устроили Все 12 человек несли службу на территории усадьбы круглосуточно, а жили в отдельном доме. Кроме повара и охраны, я нанял также двух водителей, садовника и оператора-уборщицу. Последние двое должны были появляться у меня дважды в неделю, чтобы следить за минимальным порядком в особняке и на территории. Доброе утро, Айзек. Доброе утро, господин Линден. Просто Марк. Мы ведь уже говорили об этом, со вздохом сказал я. Вбитые в головы долгими годами обращения из людей не так просто было выбить. Корпоратовский замашки усмехнулся мужчина. Простите, я привыкну. У нас всё в порядке. Да, всё прекрасно. Отлично. Сегодня мне будет нужно уехать на целый день. Думаю, возьму с собой двух человек. Остальные пусть остаются здесь. Но для тебя у меня есть персональное задание. Внимательно слушаю. Возьмёшь пару атласов и изгоняйте к Махару. 2 дня назад он обещал найти для меня помещение на закрытой территории и ночью написал, что отыскал его. Посмотрите, что там за место. Если всё в порядке с бумагами и главное безопасностью, перевезёте туда вчерашний груз и всё остальное. Весь груз. Уточнивай, Задик. 5 комплектов из новой партии оставишь в доме, оставшиеся и три предыдущих контейнера перевезёте на новое место. Понял? Отлично. Я хлопнул его по плечу. Так дозе дело. За пару часов вы не управитесь, если будет нужно купить дроида-грузчика. Сомневаюсь, что бойцы будут рады таскать тяжеленные ящики. Не такие уж они и тяжёлые, начальник охраны пожал плечами. Всё сделаем сами, босс, не переживайте. Как знаешь. Мы разошлись. Айзек отправился к охране, а я, проверив карманы, двинулся по гравийной дорожке к парковке. Следовало прокатиться по нескольким местам, Прежде чем ехать за Алисой